электромагнитное поле человека известно что в живом организме любого вида происходят биоэлектрические явления которые исчезают как только живое существо умирает и поэтому видимо многие биологи рассматривают электрические явления одним из свойств живых организмов. ловеческий организм тоже соткан, если можно так сказать, из электрических полей. Электрические явления имеют место в мозге, в мышцах, в движениях эритроцитов, в некоторых проявлениях иммунитета. Безусловно, все названные электрические эффекты увидеть или почувствовать практически невозможно. и регистрируются они лишь с помощью особо чувствительных приборов однако известно что некоторые люди могут демонстрировать хорошо заметные электрические способности итальянские газеты пестрели ббросскими заголовками и вроде русская манекенщица убивает римского кутюрье убийство в реанимационной палате за что российская мафия расправилась с итальянским миллионером наталья вероны в девичестве стеблова молодая русская жена популярного итальянского модельера серджа вере обвинялась в том что из корыстных побуждений отключила у своего мужа аппарат искусственного поддержания ритма сердца и хотя на кнопках прибора отпечатки пальцев женщины не были обнаружены тем не менее и ее тут же поместили в камеру предварительного заключения римской тюрьмы к яченца дело было передано молодому следователю чайзере риотта который сразу же направил в москву запрос на подозреваемую из полученного ответа следовало что первый муж натальи москвич геннадий скворцов успешный дизайнер одежды тоже умер в реанимации и точно так же кто то выключил аппарат поддержки сердечного ритма против натальи уже тогда было возбуждено уголовное дело но адвокатам удалось доказать что сбой в работе техники произошел случайно никаких следов умышленного убийства не нашли следствие прикрыли анатталья стала обладательницей трехэтажного особняка в подмосковье и немалого капитала в одном из зарубежных банков сомнений быть не могло перед чезарь сидела ловкая мошенница и бессердечная убийца но в дело вмеш со случай однажды вечером после работы чезаро снимал на крахмаленную рубашку и его внезапно сильно ударило током. И тут его осенило. В результате комплексных медицинских исследований было установлено наличие у Натальи и Вероны сильного электромагнитного поля, особенно на конечностях, в районе фаланг пальцев рук и ног, где его сила была в десятки раз выше нормы. именно это поле и могло вызвать проблемы с сердцем у обоих супругов натальи а следственный эксперимент подтвердил что в присутствии женщины аппараты поддержания сердечного ритма и некоторые другие электронные приборы могут выходить из строя вскоре натальья верона была оправдана и вернулась на родину возможно кто из вас воспримет приведенный вышелучаи как очередную журналистскую утку и будет неправ потому что людей с подобными способностями науки известно немало так в 90ян-х годах 19ятнацатого века подобный талант был зарегистрирован у некойженни морган из американского штата миссури от нее временами как от ей верка сыпались искры знакомые и соседи старались держаться дженни подальше те же кто случайно прикасался к ней получали такой силы электрический удар что иногда даже теряли сознание в тысяча восемьсот сорок шестом году французская академия наук исследовала жительницу деревни бувинньи около города перьер анжели кукотен четырнадца летняя девочка была очень измуждена но врачи не могли ей помочь она наносила удары током всем тем кто до нее дотрагивался приборы показали электрические моноци и испускаемые кожи анджелики имеют характер прерывистых волн самое сильное излучение было зафиксировано на уровне таза анджелика могла воспламенить стул на котором сидела в конце девятнадцатого века аналогичным образом воздействовал на людей и шестилетний мальчик из южноафриканского племени зулусов прикоснувшийся к нему человек тоже получал электрический удар своеобразным живым аккумулятором был и ребенок родившийся в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году во франции от него исходили настолько мощные разряды что тот кто касался его ощущал сильную боль кроме того нередко вокруг пальцев его рук словно миниатюрные короны появлялись севатые лучи когда же в возрасте девяти месяцев ребенок скончался тело его продолжало испускать слабый свет еще в течение нескольких минут случаи описанные выше произошли довольно давно и их можно конечно воспринимать с большой долей скептицизма но подобными примерами богатые наше рациональное время как в одном из своих последних номеров за восемьдесят восемь ой год американский журнал странностей опубликовал материал о сорока шестил летней домохозяйки жаклин пристман из манчестера которая также могла генерировать электрические заряды при этом настолько мощные что в универсах при ее появлении выходили из строя холодильной установки а в банках компьютеры после обследования женщины выяснилось что в ее организме статического электричества в десять раз больше нормы однако объяснить почему в организме пристман накапливалось электричество исследователей не смогли в этом же номере журнала странстей рассказывалась также о китайце который воспроизводил разряды такой мощности, что люди, прикоснувшиеся к нему, едва могли устоять на ногах. Такими же необычными свойствами обладал и организм жительницы Китая Лю Ин. Более того, при измерении напряжения ее тела стрелка вольтметра показала величину в 100 вольт. А вот Брайан Уильямс из Уэльса зажигал электрическую лампочку, не включая ее в сеть. Ему достаточно было взять ее двумя пальцами, и она начинала светиться. Китаец Ли Цин Хун был не только мастером цигун, но и врачом. Благодаря длительным тренировкам он смог развить в себе ряд уникальных способностей. Так, не касаясь ручки настройки радиоприемника, он мог менять уровень громкости носителями электрических зарядов являются также ткачиха из японии Исиро и сирадиккара и венесуэлец фулхенссио девара у последнего феноменальные способности проявляются тогда когда он сердится в таком состоянии карие и глаза девара неожиданно приобретают светлый оттенок а курчавые волосы становятся прямыми у тех же кто в это время находится с ним рядом моментально раззаряжаются батарейки в часах а у автомобилей садятся аккумуляторы подобных примеров можно было бы привести еще не один десяток но их перечисление все равно не позволило бы ответить на вопрос какие механизмы лежат в основе этого феномена впроччим ученым уже давно известно что в организме человека как и животных вырабатывается электричество но его настолько мало что для его обнаружения требуется специальная аппаратура следует также заметить что в природе все таки есть аналог электрическим людям это электрические рыбы угри самы и скаты они способны генерировать разряды постоянного тока напряжением во много сотен вольт но у них для этих целей существуют специальные органы у человека же подобных структур пока не обнаружено немалая часть современных биологов считают что каждый живой организм обладает кроме электрического так и магнитным полем сложной природы которая исчезает после его смерти а немецкий физик поп в ходе лабораторных исследований сумел доказать что электромагнитные излучения человека могут быть измерены с помощью точных приборов более того он уверен что многие труднообъяснимые феномены наблюдающиеся в живых организмах можно объяснить электромагнитными взаимодействими между клетками вот один из таких феноменов следователи особенно те кто имеет отношение к раскрытии убийств знают часто одновременно с гибелью человека останавливаются и его наручные часы причем даже в том случае если они не получили механических повреждений к тому же перестают работать лишь механические часы и сложные хроомметры с автоматическим заводом к тому же только в металлическом корпусе и только на левом запястьи На электронику и пластмассу смерть влияния не оказывает. Что это? Мистика или научный факт? Некоторые специалисты этот феномен объясняют следующим образом. Дело в том, что человеческое тело, как и все материальные объекты, обладает электромагнитным полем, которое, как показал еще в позапрошлом веке английский профессор Эйнт Ходен, имеет неправильную форму с несколькими лучами. самые сильные насыщенные энергии лучи образуют вершины так называемого треугольника айнтховена и расположены они на щиколотках обеих ног и на левом запястье то есть там где большинство людей носят часы совпадение вряд ли после ряда исследований специалистами была выдвинута рабочая гипотеза способная объяснить этот феномен в соответствии с этой версией металлические часы особенно с железным или кожаным ремешком которые долго находились на руке становятся частью электромагнитного поля человека то есть как бы включаются в электрическую схему играя роль своеобразного заземления в эту конечную точку истекается вся энергия организма в электронике такая деталь называется терминатором или заглушкой Проходит несколько месяцев, и часы терминатор сначала накапливают заряд человеческого поля, а затем и подпитываются им. То есть фактическая энергия сжатой пружины дополняется еще и энергией человеческого поля. Теперь представим трагическую ситуацию, человек умирает. В момент гибели по его коже проходит последний мощный всплеск энергии, способный вывести из строя часовой механизм. врачам даже известно что в больницах когда у человека наступает клиническая смерть наиболее чувствительные приборы регистрируют всплеск энергии а затем через какое то время приблизительно через десять минут вообще перестают работать поэтому ничего удивительного нет и в том что часы терминатор аккумулирующие энергию организма тоже почти сразу же приходят в негодность кстати часы могут заранее просигнализировать о каких то неполадках в организме так если человек заболевает на его недуг тотчас же реагирует и его электромагнитное поле изменяется напряженность в свою очередь поле действует на часы они начинают ходить хуже неточно или со сбоями иными словами если механические часы не в порядке может быть в некоторых случаях надо идти сначала не в мастерскую а на прием к врачу